на других, не обращая ни малейшего внимания, вглядывался в Серафину, и она ему вернула этот взгляд. И у них обоих продолжался однотонно скачущий напев «Давай же, окунемся в море страсти, завтра можем не успеть». Наконец, прервав немое волшебство, заговорил он словно махо со свое махой слушай серафина отмени прием к чему нам эти штуки нарисую я тебя и так с тобою встретим сама без предлога два дня спустя вечером они были одни с капаны дул салана душный ветер из африки Сквозь порывы ветра доносились вечерние сигналы обеих враждующих эскадр, ближней испанской и дальней английской. Франциско был взвинчен и раздражен. Он стремился уехать в Сан-Лукар, чтобы Каэтана всецело принадлежала ему. Жизнь в Кадисе вдруг прискучила ему, прискучили, Бесконечные люди, с которыми приходилось здесь встречаться, неужели он до непривичия затягивает свой отпуск, рискуя потерять милость двора только для того, чтобы беседовать с сеньором Мартинесом и ему подобными? Каетане явно нравится обожание этого человека, а до него, до Франсиско, ей нет дела. Хотя бы из вежливости, не говоря уже о чуткости, должна она понять, что он не желает торчать здесь. Не успел он додумать это, как она уже открыла рот. — Можешь ничего не говорить, Франсиско? — О чем? С притворным равнодушием переспросил он. — О чем не говорить? — Если не возражаешь, мы завтра же уедем в Сан-Лукр. Улыбаясь, ответила она. — Всякую хандру как рукой сняло. Когда он снова очутился вдвоем с Каэтаной в Сан-Лукари, он сиял от счастья, как в те недели, что прожил здесь до поездки. Да и воспоминания о Каадисе предстали тут в более радужном свете. Мужчины чествовали его, женщины в него влюблялись, ему платили такие деньги, каких не получал до него ни один художник. Слава его разнеслась по всему королевству. При этом он только начал показывать, на что способен его искусство на подъеме, а теперь он опять здесь, со своей чудесной возлюбленной, и она подчиняется всем его прихотям. Он сам себе доказал, что он молод, он обладает всем, чего можно пожелать. За столами золотыми жизни искусство сидя звучало у него в голове стихотворная строка, которую он услышал, кажется, от Дона Мигеля. «Однажды нежесть в постели Каэтана спросила, — Ты по-прежнему не хочешь написать меня в виде махи?» «Нет, почему же?» — с готовностью ответил он и написал. Изящную, жизнерадостную картину, изображавшую их вдвоем на прогулке. Она была в наряде махи в черной мантилье. Он шел, немного отступя, а она поворачивалась к нему, кокетливо изогнув осиную талию. В одной руке она призывно держала раскрытый веер, а другой многозначительным жестом показывала на веер, повелительно подняв указательный палец. Сам же он, Гоя, В позе придворного кавалера учтиво обращался к ней. Одет он был в высшей степени изысканно, даже щегольский. На нем был коричневый фраг, дорогие кружева и высокие ботфорты. Он казался до неузнаваемости молодым и влюбленным, как школьник. Она поняла, что он упорно не желает видеть в ней Маху, что он и тут изобразил ее знатной дамой в наряде Махи. Но картина нравилась Каетане. В ней была безобидная шлавливая насмешка, да и к тому же он и себя выясмел, как озорной мальчишка. На следующий день она рассказала ему, что ей опять являлась спокойная камеристка Бригида, и опять сказала, что она умрет молодой, но не раньше, чем ее изобразят в виде махи. Гоя лениво развалился в кресле. — Значит, увы! твоя песенка уже спета заметил он не болтай глупостей возразила она ты отлично понимаешь что именно бригида хотела сказать